Глава 20. Утро субботы. Окрестина, Минск. Дженнис резко просыпается, подскакивая на койке. Она чувствует или, может, просто хочет в это верить. Операция начнется завтра. Она знает, что в тюрьме ощущение времени скоро исчезнет. Ночью свет в камере не выключался. Вчера вечером, когда она оказалась в этих стенах, надзиратели конфисковали ее вещи рюкзак, в котором оставалась только зубная щётка, тетрадь, из которой она вырвала из писанной страницы, и косметичку. Ее заставили раздеться, а потом обыскали одежду, пока она стояла голая, проверили карманы и все швы. Потом ей разрешили одеться. «На Крестина роп не носят», — объяснили ей. «За решетками над столицей Беларуси встает бледное солнце. Горд просыпается, и его гул проникает сквозь приоткрытое оконце. Став на цыпочки, Дженни замечает верхушки кирпичных домов, в окнах которых сохнет белье. Здание, в котором держит мужчин, возвышается как цементный блок на фоне безоблачного неба. Дженнис не двигается. Она затерялась в своем мире, далеко-далеко от Минска. В своих грезах она видит Сату дома во Флорентине. В это время Давид, должно быть, еще спит, когда он встанет упадет на кухню. Да, Дженнис доносится аромат кофе. Пора идти в столовую. Дверь открывается. Шесть заключенных, с которыми она делит камеру, выходят первыми. Они еще не сказали ей ни слова и даже не ответили, когда она с ними поздоровалась накануне вечером. Столовая по размерам напоминает баскетбольную площадку. Столы, за каждой из которых садятся по 12 женщин, выстроились вдоль синей разметки на полу. Решетка в глубине отделяет зал от другого, где едят мужчины. Дженнис думает о романе. Она, как и он, должна запоминать каждую деталь, чтобы понять, как здесь все устроено. Мужчины едят там же, где и женщины, а значит, их выводят из здания. Вероятно, проще пригонять заключенных, чем приносить их пайки. Дженнис не знает, где сесть. Лица поворачиваются к ней. Новенькой, во взглядах читается, что она сделала, чтобы оказаться на окрестины. Она идёт к решетке, надеясь хоть мельком увидеть Николая. Она хочет дать ему понять, что ей нужны его знания если бы только она могла с ним повидаться, перекинуться парой слов. Она знает, о чем его спросить. За ней наблюдает надзиратель. Какая-то заключенная свистит ей, призывая к порядку. Она зашла слишком далеко. Дженнис поворачивает голову. Заключенная двигается на скамейке и указывает ей на место рядом с собой. Дженнис садится с подносом в руках. Заключенная обращается к ней по-белорусски. Дженнис говорит ей, что не знает ее языка. «Они продолжают по-английски». У женщины сильный акцент, но у них получается понять друг друга. Тут сидит твой мужчина, спрашивает заключенная. Нет, просто друг, отвечает Дженнис. Возможно, я его знаю. Мы можем с ними общаться. Спрашивает журналистка. Если у тебя есть деньги, многое можно уладить. Но мне кажется, ты и так в курсе. Дженнис не понимает ее замечания. Соседка видит это по выражению ее лица, улыбается и показывает на тарелку журналистке, на которой намного больше еды, чем у нее. На подносе у Дженнис двойная порция хлеба, кусочек сливочного масла и немного варенья. «Думаешь, в первый день у нас есть какие-то привилегии?» «Кто-то заплатил за то, чтобы с тобой хорошо обращались. Тебе лучше сказать, почему, иначе они не будут тебе доверять», сказала она, имея в виду завистливые взгляды, обращенные на Дженнис. Дженнис не голодна, она берет ложку, и делит свою порцию между соседками. Тель-Авив. не сомкнул глаз. Он провел ночь в своем кабинете, изучая материалы, которые Дженнис оставила у него на столе перед отъездом. Сотни статей, которые он отказался печатать, потому что хотел получить неоспоримые доказательства, прежде чем втягивать свою газету. И вот, ознакомившись с плодами ее трудов, он злился на себя. Актов так много, совпадения такие явные, что они подтверждают выводы ее расследования, показывая реальность, не нуждающуюся в иных доказательствах. В доказательствах коррумпированности премьер-министра Великобритании, равно как и Гарбиджа и Кэша, которым щедро заплатили, чтобы повлиять на итоги референдума, разделить Великобританию и ее союзников и ослабить Европу, он нашел достаточно доказательств на каждой странице разоблачение компании «Оксфорд Техника» еще до того, как произошел публичный скандал. Кэш предоставил команде Гарбиджа данные тысяч англичан, которых страховали его компания. Его внезапное обогащение в тот период, когда он оказался на грани банкротства, его ужин с послом России во время кампании за Брексит, выдвижение в парламент Либидова, владельца английской популистской газеты, сына русского шпиона и близкого друга Джарвиса Борсона, Сотни писем, свидетельствующие о тайных встречах, номера денежных переводов между банками и континентами, огромные суммы, незаметно переходящие из рук в руки и заканчивающий путь в фондах экстремистских партий и группировок. Сговор между печатными изданиями и телеканалами, купленными братьями Кич, клан Бердок, круглый год распространяющий искаженные данные, чтобы сеять ненависть, Дезинформация в соцсетях, приносящая деньги их акционерам и запугивающая людей, склоняя их к крайним политическим взглядам. Разделяй и властвуй. Этот принцип не нов. Олигархи атакуют по всем фронтам, чтобы разрушить демократию. На Западе их тайное оружие – экстремистские партии, подкупленные руководители которых верно им служат. А на Востоке хозяйничают диктаторы. Хищники больше ничего не боятся. Не травить оппозиционеров, не убивать журналистов, которые их изобличают, не сажать в тюрьму тех, кто им досаждает. Дженнис за решеткой и фрон рвёт и мечет. На сей раз он полон решимости перейти к наступлению. Нужно остановить их, пока не стало слишком поздно. Вспомнить уроки Мюнхена, выступление Даллади и Чемберлена, аннексию Чехословакии Гитлером якобы во имя мира, за годы начала кошмара. Сколько осталось времени до того, как хищники повторят темные замыслы прошлого, до того, как послышатся первые взрывы? «Властители XXI века начали завоевание мира. Они хотят основать новые империи и править ими безраздельно. И уже выигрывают эти незаметные войны». Солнце взбирается в тель Авивские небеса. Эфрон закрывает папку и созывает всех своих журналистов в редакцию. Завтра на первой полосе газеты «Гаарец» появятся материалы Дженнис и никаких условных наклонений. Нужно ужать до 20 страниц результат расследования. Которая она вела в одиночестве годами. Но прежде чем пойти на собрание, Эфрон берет телефон. Он набирает номер, который уже очень давно не набирал. Два гудка, и голос «Но» объявляет, что она не может сейчас ответить на звонок. «Оставьте мне сообщение после гудка». «Но» — это Эфрон, прости, что я тебя беспокою после долгого молчания. У Дженнис серьезные проблемы, ее задержали в Беларуси. Я не знаю, к кому обратиться и у кого просить помощи. Видишь, я потерял гордость. Я полагаюсь на тебя. Прошу тебя, но сдвинь горы. Найди ее. Целую тебя. На форуме. Вся группа, за исключением Дженни, собралась на форуме. Екатерина сидит у себя в студии на последнем этаже многоэтажки. Матео, время в своем кабинете в Улье. Он не боится ее замечаний. Пусть она смеется над его тоном. Менторский он или нет, он берет на себя роль координатора. Май у себя в Море, Корделия в Прайм-Роуз-Хилл. Витя и Алек закрылись в донжоне, куда Илга носила им кофе всю ночь напролет. Матео объявляет, что кибератака начитая из его офиса. Нельзя допустить, чтобы Киев оказался отрезанным от мира при первой же контратаке. Корделия подтверждает, что с логистикой все в порядке. Антенна уже установлена. Автобусы и грузовики готовы. Места сбора свободные, участники сопротивления дежурят в дьюти free Бела Маркет рядом с погранпунктом, в зале кафе Василек и на заправках. Кто-то занял ключевые позиции в новоселках и в лесках рядом с деревней Тележишки. Кто-то наготове в школах и диспансерах Гродинской и Минской областей. Михаил ждет сигнала. «Но прежде чем начинать, мы должны быть уверены в том, что у нас получится освободить Николая. Мы обещали Светлане». Напоминает Диего. На сей раз он у себя дома в гостиной. Под глазами круги. Сегодня он не ложился. «И как у нас с этой стороной вопросом? осведомляется Матео. «Скорее уж со сторонами», — уточняет Диего. «Можно сказать, мы взошли на вершину по разным склонам». «Ты что, увлекся альпинизмом?» — с иронией спрашивает его сестра. «Нет, но, по-моему, сравнение звучит неплохо. В общем, мы держим под контролем трех человек, от которых будет зависеть успех предприятия. Начальник службы внутренней безопасности запаникует, когда получит копию писем, которые мы взломали. Он быстро почувствует нависшую над ним угрозу и предпримет соответствующие действия». «И?» — поторапливает его Майя. Он бросится в аэропорт и улетит из страны первым же рейсом, пока в дверь не постучали агенты Учина. «А как насчет скорых?» — спрашивает Матео. «Они у нас будут», — отвечает Корделия. «В этом я даже не сомневаюсь. Главный санитарный врач не устоит перед шантажом. Для него это вопрос выживания». «Что ж, до начальника тюрьмы?» — объявляет Витя. «Ему мы в нужный момент отправим доказательства его спекуляции с угрозой их обнародовать. Мысль о том, что ему придется спать в камере в обществе заключенных, которых он мучил, должна его убедить сидеть тишвадой ниже травы». «Все будет просто прекрасно», — встревает Корделия. При условии, что у нас получится взломать безопасность тюрьмы. А теперь речь идет о двух зданиях. Молчание. Каждый вспоминает, что ради этого Дженнис пожертвовал собой. Все напряженно ждут весточки от нее, чтобы больше не тревожиться о её участи и об исходе операции, которая позволит целому народу свергнуть диктатуру Лучина, восстановить демократию и обрести свободу. Обратный отсчёт уже идет. Сообщает Матео: «Мы не можем все отменить. Остается только ждать и надеяться». Тель-Авив. Собрание продлилось недолго. Журналисты газеты «Гаарец» остались в редакции и принялись работать над досье «Дженнис». Их было 20, каждый взял себе страниц по 10. Вскоре доска на стене заполнилась пометками, журналисты классифицировали темы, разобрали расследование вплоть до малейших деталей, выписали имена красным маркером: «Кэш», «Гарбидж», лебидов «Борсон», «Лучин». Преступная сеть становилась очевидной. Один из старейших сотрудников подошел к Эфрону, чтобы переговорить с ним с глаза на глаз. Эфрон вышел с ним на балкон. Что ты планируешь предпринять, чтобы обеспечить безопасность Женес, пока номер готовится к печати? Спросил тот. У тебя есть какая-то конкретная идея? Я знаю, как они рассуждают. До завтра ждать нельзя. Нужно объявить на сайте, что она задержана. Передать это сообщение нашим коллегам по всему миру, чтобы они его перепечатали. «В своем коммунике ты должен подтвердить, что мы действительно отправили ее писать эту статью о Шагале, заявить, что ее задержание безосновательно. Ты должен опередить лучше и обыграть его, пока его люди не выбили признание. Ты же прекрасно понимаешь, что они не погнушаются ничем. Это гонка на время. Если о ее аресте станет известно широкой публике, они будут ждать реакции нашего правительства, прежде чем совершить непоправимую глупость». «Хорошо», — сказал Фрон. Займусь этим прямо сейчас. Координируй работу, пока я буду писать коммуники. Суббота, 11 утра, Лондон. Горничное синее платье, белый фартук, волосы перехвачены кружевной лентой, пересекла коридор особняка в районе Белгравия. Она вошла в столовую, где витал аромат сигарного дыма, прошла под галереей портретов хозяев дома, висящих над резными деревянными панелями и бережно поставила на дубовый стол серебряный поднос, который держала в руках. В строго определенном порядке расставила графин со свежевыжатым апельсиновым соком. Корзинку с теплой выпечкой, тарелку с румяными тостами и баночку мармелада с выпуклой эмблемой «Хэротс». Эйртон Кэш, развалившийся в кресле в спортивном костюме, нога на ногу, даже не взглянул на нее, пока она наполняла его стакан. Он едва заметил ее присутствие. Жестом велев ей уходить, он продолжил читать обзор прессы, который, как обычно, составил ему личный секретарь. Одной рукой он небрежно отломил кусок Бриоша, а другой перевернул страницу, бросив взгляд на планшет, чтобы проверить курс своих акций при открытии биржи. Индексы продолжают расти, превосходные. Не вставая с кресла, Эйроттен Кэш увеличил свое состояние на несколько миллионов фунтов стерлингов. Когда же в комнату вошел управляющий и вручил ему конверт, Настроение магната улучшилось еще больше. Распечатав его и ознакомившись с содержимым, Кэш торжествующе улыбнулся. Погода прекрасная, день обещает быть великолепным. Его заклятая противница угодила в тюрьму, и так уж вышло те, кто ее туда отправил, его добрые друзья. Эйртон Кэш прошелся по комнате, от души наслаждаясь моментом. В сущности ему всегда необычайно везло, но то, что произошло сейчас, было неслыханной удачей. Он даже почти поверил в промысел господень, реванш который принесли на подносе завтраком. Журналистка, осмелившаяся бросить ему вызов, запятнать его репутацию и причинить ущерб его бизнесу, оказалась в белорусской каталашке, хоть бы она просидела там подольше. Кэш потер живот, он любил хорошо поесть. И взял телефон. «Что я могу для вас сделать?» — раздался голос динамики. «Речь не обо мне, а о наших общих интересах». «Одна англо-израильская журналистка была задержана на вашей территории, не знаю, что она сделала, но этот процесс мог бы принести нам пользу». «Продолжайте, я вас слушаю». Голос звучал ровно. «Эти проныры клеймят нас позором, пытаются превратить в изгоев и мешают нашим планам. Народ негодует, читая их статьи. В сети появляются петиции с требованиями провести расследование. Мы теряем много времени». Это замедляет нашу экспансию. Я полагал, что сети Бердака и Лорда Либидова позволили решить проблему, и с их помощью мы можем управлять общественным мнением. До меня дошла информация, что ежедневные выступления Карлсона на Рокс Ньюс приносят плоды. И, посмотрев несколько выпусков, я убедился, что они неплохо конкурируют с официальными каналами. «Да, ситуация улучшается, но она далеко не идеальна. Мы не контролируем все СМИ». И, на мой взгляд, слишком многие из них все еще позиционируют себя как независимые. Во всяком случае, мы в этой битве победу одержали. В нашей стране они запрещены. Теперь только мы решаем, какую информацию распространять, и можем даже переписать прошлое. Не вижу, чем вы можете нам быть полезны в этой области. Вы недооцениваете влияние социальных сетей. Ваше воздействие на общественное мнение ограничено. Об этом свидетельствуют протесты во время последних выборов. Процесс над этой журналисткой мог бы стать показательным. Если мы убедим народ в ее некомпетентности, аморальности и маргинальном противозаконном поведении, он станет еще меньше доверять публикациям в форматах, которые мы пока не можем контролировать. В результате люди начнут сомневаться в правдивости журналистских расследований в той же области. Нанеся серьезный удар... Мы могли бы даже заставить ее собратьев как следует думать, прежде чем вмешиваться в наши дела. И как вы предлагаете сделать этот процесс показательным? Мы вступаем на зыбкую почву, самолет посаженный на нашей территории из соображений безопасности еще преследуют умы. необоснованные обвинения вызовут мало доверия на международной сцене. Вы сказали, что она англо израильтянка. Наше правительство не может себе позволить, чтобы одна из этих стран Усмотрела в этом процессе политический акт, направленный против нее. Сомневаюсь, что наш президент этого желает. Не сейчас, когда нам и так угрожают экономическими санкциями. А если я раскопаю для вас что-то, что придаст обвинениям правдоподобие? В таком случае правосудие будет совершено, и никто не сможет нас за это упрекнуть. Собеседник отключился. Кэш тут же вызвал личного секретаря. Тому даже не пришлось посидеть за дубовым столом, данные ему указания были яснее ясного. Досье, над которым он работал уже два года, следовало как можно быстрее отправить в Министерство юстиции Беларуси. После этого за дело возьмётся армия троллей. Члены группы 9 внедрили все чпионские программы, привязали автоматические оповещения к поисковикам. Любые данные, любой пост с упоминанием Дженнис тут же окажется у них. Корделия первой заметила коммунике редакции Гарец. Оно вселяло уверенность и страх одновременно. Она не сомневалась в важности их поступка, но чрезмерное привлечение внимания к Дженнис повышало риск того, что диктатор сделает из нее разменную монету. Карделия тревожилась не только за Дженнис, но и за Матео, который собирался подвергнуть себя большой опасности. Агентство кибербезопасности Востока и Запада быстро обнаружит кибернападение такого масштаба, какой запланировала группа. Их компьютеры в реальном времени анализировали трафик в каждой стране. И как только он резко обвалится в Беларуси, поднимется тревога. Легионы белых хакеров начнут искать причину. Корделия не представляла, как быстро ему удастся вычислить источник. Звонок Майи вырвал ее из раздумий. «Ты это видела?» «Что должна была увидеть?» Через два часа после публикации «Коммуники Гаарец» в соцсетях появились посты. Одни обличают Дженнис в разгольной жизни, другие заявляют, что якобы существуют какие-то документы, свидетельствующие против нее. а третьи сообщают даже, что она наемница, специализирующаяся на дезинформации, и что когда-то ее выгнали из редакции. И какого рода профили распространяют эти мерзкие бредни По большей части тролли. Белорусские? Нет, не думаю. Я обнаружила несколько настоящих профилей. Вероятно, они и начали травлю. Это члены... Супремасистских и неонацистских группировок. Их будоражит тот факт, что она израильтянка? Возможно. Из-за антисемистских взглядов они гнобят ее еще активнее. Но думается, мне за этим стоит нечто иное. Эти тексты постят из Великобритании и из Израиля тоже, и тролли становятся все больше и больше. По-моему, это организованная операция. Организованная кем? Кем-то, кто метит в Дженнис. Я предупрежу Екатерину. Позвони Диего и близнецам. У Матео сейчас другие заботы. Не стоит ему их добавлять.